Не сделав многого добра, Увы, он мог бессмертной славой Газет наполнить номера, Уча людей, мороча братьей, При громе плесков или проклятий Он совершить мог грозный путь, Дабы последний раз вдохнуть виду торжественных трофеев, Как наш Кутузов, или Нельсон, Или в ссылке, как Наполеон, Или быть повешен,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 Учтивых, ласковых измен Среди холодных приговоров Жестокосердой суеты Среди досадной пустоты Расчетов, дум и разговоров Все, Момуте, Где с вами я купаюсь, Милые друзья! Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.